Глава 19 Красные волки. Настала ночь перед новолунием, когда молодой месяц еще не видим для обитателей Земли. Одни звезды озаряли своим светом равнину. У горизонта едва мерцали в тумане созвездия Зодиака. Гуамини бесшумно катила свои воды. Птицы и звери, устав за день, отдыхали и над необъятными пампасами распростерлась безмолвие пустыни. Гленарван, Роберт и Талькаф, по примеру всего живого, спали крепчайшим сном, растянувшись на мягком ложе из люцерны. Обессиленные усталостью лошади также улеглись на землю. Лишь таука, как настоящий чистокровный конь, спала, стоя на ногах. У нее и во сне был такой же гордый вид. Чувствовалось, что она готова броситься вперед по первому зову хозяина. В загоне царило ничем не нарушаемое спокойствие. Лишь угли догорающего костра мерцали среди безмолвного мрака. Однако около 10 часов вечера индеец, проспав очень недолго, проснулся. Едва открыв глаза, он насторожился и стал к чему-то прислушиваться. Видимо, Талькав стремился уловить какой-то еле слышный звук. Вскоре на его обычно спокойном лице отразилось смутное беспокойство. Заслышал ли он подкрадывающихся бродяг индейцев или приближение ягуаров, рычание тигров или других опасных зверей, нередко встречающихся вблизи рек? Это, по-видимому, показалось ему Вероятным, так как он бросил быстрый взгляд на сваленное в загоне топливо, и беспокойство его еще более усилилось. В самом деле, вся сухая альфа-альфа должна была скоро сгореть и недолго могла служить защитой от дерзких хищников. Итак, Талькаву осталось только одно — ждать события, и он стал ожидать их полулежа, в позе человека, внезапно разбуженного какой-то надвигающейся опасностью.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 Потянула ноздрями воздух. Патагонец быстро приподнялся. Таука почувствовала опасность. Пробормотал он и, выйдя из ромады, стал внимательно осматривать равнину. Было тихо, но неспокойно. Талькав заметил какие-то тени, бесшумно скользившие среди порослей курамель. Там и сям сверкали светящиеся точки. Они двигались во всех направлениях, Встречались, потухали, снова загорались. Можно было подумать, что это плясали по зеркалу огромной лагуны отблески каких-то фантастических фонарей. Чужестранец мог бы принять эти летающие искры за светлячков, часто мерцающих по ночам в пампасах, но Талькав не обманулся. Потагонец понял, с каким врагом придется иметь дело. Зарядив ружье, он стал на страже у входа в загон, Долго ждать ему не пришлось. В пампасах раздался странный крик, ни то лай, не то вой. Ответом на него был выстрел из карабина. А затем послышались ужасающие завывания. Казалось, несшиеся из сотни глоток. Гленорван, Роберт, внезапно разбуженные, вскочили на ноги. — Что случилось? — крикнул Роберт. — Индейцы? — спросил Гленорван. Нет, — ответил Талькаф. — Гуары гуары вопросительно глядя на гленарвана повторил роберт да ответил гленорван красные волки волки-пампасов». схватив ружья они присоединились к индейцу талькав молча указал им на равнину откуда несся оглушительный вой роберт инстинктивно сделал шаг назад ты не боишься волков мой мальчик спросил гленорван не боюсь милорд твердо ответил мальчик Когда я с вами, я вообще ничего не боюсь. — Тем лучше. Эти гуары — не очень-то страшные звери, и не будь их так много, я бы совсем не обратил на них внимания. — А если и много? — отозвался Роберт. — Мы хорошо вооружены. Пусть только сунутся к нам. — И мы их примем как следует. Говоря это, Гленнерван хотел успокоить мальчика, но сам он в глубине души не без страха думал об этом ночном нашествии бесчисленного множества разъяренных хищников. Быть может, там их целые сотни, и троим хотя бы хорошо вооруженным людям нельзя было надеяться на успех в борьбе с таким количеством зверей. Когда патагонец произнес слово «гуар», Гленарван тотчас узнал название, данное пампасскими индейцами «красному волку». Этот хищник известен у натуралистов под именем Хризоцум брагурус. Ростом он с большую собаку, голова его похожа на лисью, шерсть рожевато-желтая, а по спине вдоль хребта идет длинная грива. Зверь этот очень проворен и силен. Живет он обыкновенно в болотистых местах и часто преследует свою добычу даже вплавь. Ночь выгоняет красного волка из его логова, где он спит днем. Особенно боятся его на больших фермах. Голодные гуары нападают даже на крупный скот и производят немалые опустошения. В одиночку красный волк не страшен, но голодная стая их представляет большую опасность. Лучше даже встретиться с кугуаром или ягуаром. С ними можно, по крайней мере, сразиться один на один – Слыша разносящийся по пампасам вой и видя множеством мчащихся по равнине теней, Гленарван не мог сомневаться в том, что на берегах Гуамини собралась огромная стая волков. Хищники эти почуяли верную добычу — лошадиное и человечье мясо, и каждый из них жаждал вернуться в свое логово с частью этой добычи. Положение было более чем тревожное. Тем временем, Круг волков мало-помалу суживался. Проснувшись, лошади были охвачены ужасом. Лишь таука нетерпеливо била копытом землю. Прорываясь оборвать повод и умчаться, хозяину удавалось успокоить ее только непрерывным свистом. Гленнарван и Роберт стали у входа в ромаду, готовясь к обороне. Зарядив карабины, они собрались уже выстрелить по первому ряду гуаров, как друг, вталькав, молча поднял рукой вверх дуло их ружей. «Чего хочет Талькаф?» – спросил Роберт. «Он запрещает нам стрелять». «Почему?» «Быть может, потому, что находит это не своевременным. Но не это, а более важная причина побудила индейца так поступить. Гленарван понял его, когда Талькаф открыл и перевернул свою пороховицу, показав, что она почти совсем пуста. «Что же?» – спросил Роберт. «Нам придется беречь заряды. Сегодняшняя охота дорого обошлась нам. У нас мало свинца и пороха. «Мы не сделаем и двадцати выстрелов». Мальчик ничего не ответил. «Ты не боишься, Роберт?» «Нет, милорд». «Хорошо, мой мальчик». В эту минуту раздался выстрел. Талькав уложил на месте одного слишком дерзкого врага. Волчья стая, надвигавшаяся тесными рядами, отступила и сбилась в кучу в ста шагах от чистокола. Гленарван по знаку индейца стал на его место, а талькав Собрав подстилки сухую траву, словом, все, что могло гореть, навалил это у входа в загон и бросил в середину кучи пылающий уголь. Вскоре на черном фоне неба протянулась огненная завеса. Между языками пламени проглянула ярко освещенная колеблющимся заревом равнина. Тут Гленнерман увидел, против какого неисчислимого количества хищников им придется бороться. Вряд ли кому-нибудь удавалось видеть такое скопище голодных волков.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 Пока не кончился порох, пока огненная завеса пылала у входа в ромаду, нечего было опасаться вторжения волков. Но что делать, когда эти средства защиты будут исчерпаны? Гленнерван посмотрел на Роберта, и сердце его сжалось. Он уже не думал о себе, а только об этом мужественном непогодам мальчике. Роберт был бледен, но не выпускал из рук ружья, и полной решимости ожидал нападения разъяренных волков. Хладнокровно обдумав положение, Гленн понял, что надо на что-то решиться. «Через какой-нибудь час у нас не будет ни пороха, ни пуль, ни огня», — сказал он. «И, конечно, нам нужно не ждать этого, а что-нибудь делать». Он подошел к Талькаву и, припоминая все испанские слова, сохранившиеся в его памяти, начал с ним разговор, часто прерываемый выстрелами. Не без труда удалось собеседникам понять друг друга — К счастью, Гленн Рвану были известны повадки гуаров. Без этого он не понял бы слов и жестов потагонца. Все же прошлось четверть часа, прежде чем он начал рассказывать Роберту о содержании своего разговора с Талькалом. «И что же он ответил?» – спросил Роберт Грант. «Он сказал, что нам во что бы то ни стало надо продержаться до рассвета. Гуары выходят на добычу только ночью, а с зарей возвращаются в свое логово. Это ночной хищник, он труслив и боится дневного света». Своего рода сова только, четвероногая. — Что ж, будем защищаться до рассвета. — Да, мой мальчик, и защищаться ножами, когда ружья станут бесполезны. Талькав уже начал подавать этому пример. И когда какой-нибудь волк слишком приближался к пылавшему костру, патогонец, сжимая в руке нож, протягивал его через пламя, и каждый раз клинок обогрялся кровью волка. Между тем средства обороны были на исходе. Около двух часов ночи талькав бросил в костер последнюю охапку сухой травы. зарядов зарядом же оставалось всего на пять выстрелов. Гленарван с грустью оглянулся вокруг. Он думал о мальчике, стоявшем подле него, о своих товарищах. Думал обо всех, кого любил. Роберт молчал. Быть может, в его детском доверчивом воображении опасность не казалась неминуемой. Но гленорван думал о ней за него. Ему рисовалась ужасная неизбежная участь — быть растерзанным заживо. Не владея больше собой, он привлек к себе Роберта, прижал его к груди и со слезами, которых не в силах был удержать, поцеловал его в лоб. Роберт, улыбаясь, посмотрел на него. — Я не боюсь, — промолвил он. — И не надо бояться, мой мальчик, ты прав, — ответил Гленарван. — Через два часа рассвет, и мы будем спасены. — Молодец, Алькаф, молодец, мой храбрый потагонец. Крикнул он, увидев, что индеец убил ударами прикладов двух огромных волков, провавшихся перепрыгнуть через огненную преграду. Но в эту минуту при угасающем свете костра Гленорван увидел стаю волков, идущую плотными рядами на приступ амады. Развязка этой кровавой драмы приближалась. Костер мало помалу угасал. Равнина до сих пор, освещенная, погружалась во мрак, и в этом мраке снова замелькали фосфорицирующие глаза красных волков. Еще несколько минут, и вся эта огромная стая устремится в загон. Талькав выпустил последний заряд из своего карабина, прикончив еще одного врага. Истощив свои боеприпасы, патогонец скрестил руки на груди. Голова его склонилась. Казалось, он молча что-то обдумывал. Изыскивал ли он какой-нибудь смелый, невозможный, безрассудный способ отразить эту разъяренную стаю? Гленарван не решался задать ему вопрос. «Тут волки вдруг изменили свой план нападения. Они вдруг стали удаляться, их оглушительный вой сразу прекратился. На равнине воцарилась мрачная тишина. «Они уходят?» — промолвил Роберт. «Быть может и так», — отозвался, прислушиваясь Гленарван. Но только догадавшись, о чем они говорят, отрицательно покачал головой. Патагонец знал, что хищники не уйдут от верной добычи до тех пор, пока заря не загонит их в темные логово. Однако тактика врагов явно изменилась. Они уже не пытались ворваться через вход в Ромаду и избрали новый, еще более страшный способ действия. Гуары отказались от намерения проникнуть через вход, который так упорно отстаивался огнем и оружием, Обошли Ромаду и напали на нее с противоположной стороны. Вскоре осажденные услышали, как когти хищников раздирают полузгнившее дерево. Между расшатанными кольями уже просовывались сильные лапы, окровавленные морды. Перепуганные лошади, сорвавшись с привязи, метались, обезумев от ужаса по загону. Гленарман схватил мальчика и прижал к себе, решив защищать его до последней возможности. Быть может, у него мелькнула безумная мысль попытаться спастись с Робертом Бегством, но в этот миг взгляд его упал на индейца. Талькав, только что быстро ходивший по загону, как дикий зверь в клетке, вдруг подошел к своей дрожащей от нетерпения лошади и принялся тщательно седлать ее, не забывая ни одного ремешка ни одной пряжки. Казалось, возобновившийся с удвоенной силой вой хищников совершенно перестал его беспокоить. Гленн смотрел на патагонца с ужасом. «Он бросает нас на произвол судьбы!» — воскликнул он, видя, что Талькав готов прыгнуть в седло. «Талькав? Никогда!» — сказал Роберт. И действительно, индеец собирался не бросить друзей, а спасти их. «Говорю тебе, что я поеду!» — крикнул Гленн вырывая из рук Талькава повод. «А ты спасай мальчика! Доверяю его тебе, Талькав!» Ленарван в возбуждении перемешивал испанские слова с английскими. Но что значит язык в такие грозные мгновения? Все выражают жесты, и люди сразу понимают друг друга. Но Талькав настаивал на своем. Спор затягивался, а опасность секунда на секунду все возрастала. Изгрызенные колья уже начинали поддаваться натиску волков. Ни Ленарван, ни Талькав не хотели уступать друг другу. Индейец увлек Гленарвана к входу в загон. Он показывал ему на освобожденную от волков равнину. Своей страстной речью он стремился заставить понять Гленарвана, что нельзя терять ни секунды, что в случае неудачи в наибольшей опасности окажутся оставшиеся. Наконец, что он один достаточно знает тауку, чтобы использовать для общего спасения изумительное пространство и быстроту ее бега. Но Гленорман в ослеплении упорствовал. Он во что бы то ни стало хотел пожертвовать собой. Вдруг его отбросил в сторону сильный толчок. Таука поднялась на дыбы и, рванувшись вперед, перелетела через огненную преграду и лежавшие за ней трупы волков. В ту же минуту донесся детский голос. «Да спасет вас Бог, милорд!» И перед глазами Гленнермана и Талькава промелькнула фигура Роберта, цепившегося в гриву Тауки. Промелькнула и исчезла во мраке. «Роберт! Несчастный!» — крикнул Гленарван. Но этого крика не расслышал даже индеец. Раздался ужасающий вой. Волки, бросившись за лошадью, с невероятной быстротой помчались на запад. Талькав и Гленарван выбежали из ромады. На равнине уже снова водворилась тишина. Лишь вдали, среди ночного мрака, ускользала смутная волнообразная линия. Подавленный, ломая в отчаянии руки, Гленорван упал на землю. Он поднял глаза на Талькава. Тот улыбался со свойственным ему спокойствием. Таука хорошая лошадь. Храбрый мальчик. Спасется, повторял подогонец, подкрепляя слова кивками головы. А если он упадет? сказал Гленорван. Не упадет. Несмотря на эту уверенность, Талькава, несчастный Гленорван провел ночь в страшной тревоги. Он даже не думал о том, что с исчезновением стаи волков для него исчезла и опасность. Он хотел скакать на поиски Роберта. Индеец не пустил его и дал ему понять, что с их лошадьми догнать Роберта немыслимо. Что Таука, конечно, опередила своих врагов, и найти ее в темноте невозможно. Словом, по его убеждению, надо было ждать рассвета и только тогда начинать поиски Роберта. В четыре часа утра стала заниматься заря. Сгустившийся у горизонта туман вскоре окрасился бледным золотом. Прозрачная роса пала на равнину, и утренний ветерок закачал высокие травы. «Пришло время отправляться». «Пойдем», — сказал индейец. Гленнерман молча вскочил на лошадь Роберта. Вскоре оба всадника неслись галопом прямо на запад, навстречу второму отряду. Целый час они бешено мчались, ища глазами Роберта, и, все боясь увидеть его, — окровавленный труп. Гленарван немилосердно всаживал шпоры в бока своей лошади. Вдруг послышались ружейные выстрелы, раздавшиеся через определенные промежутки времени, как будто кто-то подавал сигналы. — Это они! — воскликнул Гленарван. Оба всадника еще быстрее погнали своих лошадей. Несколько минут спустя они соединились с отрядом Паганеля. У Гленарвана вырвался крик. — Роберт был жив! — Живой и невредимый, верхом на великолепной Тауке. Лошадь радостно заржала, завидев своего хозяина. Ах, мальчик, мой мальчик! С невыразимой нежностью воскликнул Гленорван. И они с Робертом, соскочив с лошадей, бросились на шею друг к другу. Затем наступила очередь индейца прижать к груди мужественного сына капитана Гранта. Он жив, он жив! воскликнул Гленорван. «Да», — ответил Роберт, — «благодаря тауке». Но еще до того, как индеец услышал эти полные признательности слова, он стал благодарить своего коня. Говорил с ним, целовал его, словно в жилах этого благородного животного текла человеческая кровь. Затем Талькав повернулся к Паганелю. Храбрец, сказал он, указывая на Роберта. И, пользуясь индейской метафорой, для выражения отваги добавил — Шпоры его не дрогнули. «Скажи, дитя мое, почему ты не дал ни мне, ни Талькаву сделать эту последнюю попытку спасти тебя?» — спросил Гленорван, обнимая Роберта. «Милорд», — ответил мальчик, и в голосе его звучала горячая благодарность. «Разве я не должен был пожертвовать собой? Талькав уже спас мне жизнь, а вы спасете жизнь моего отца».